«Ой, эти чары в бесконечной преданности и в беспредельной любви к тебе, божественный Цезарь!» — воскликнула женщина. «А также в твоей безмерной доброте, которой ты окружаешь свою верную рабыню. Знай, мой повелитель, что если ты действительно захочешь увидеть мои внутренности, то да благословен будет тот нож, которым я сама разрежу свой живот, чтобы доставить тебе удовольствие. О, любимая моя!» — прорычал император, снова прижимая к себе Цузонию и страстно лаская ее. Вскоре он повлек ее к выходу из зала, крича собравшимся «Идемте, идемте все! Сегодня самый счастливый и великий день! Идемте, наши легионы и наши пленники ждут нас!» И покинул свои покои с такой поспешностью, что не все придворные, о которых он словно тотчас же позабыл, могли его догнать. Вот этим небольшим замешательством и воспользовался Калиста, чтобы ненадолго затвориться у себя в комнате, достав из шкатулки письмо к мисс Алине, сделать следующую приписку. «Постскриптум. Сейчас произошла настолько уморительная сцена, что если бы ее описать в духе нашего остроумнейшего Плафта, то она, вероятно, вызвала бы не меньше рукоплесканий, чем его золотой осел. Сегодня к нам прибыл молодой Адмоний, сын британского царя Кинобелина, выгнанный из дома за свой дурной нрав и недостойное поведение. С отрядом в тридцать таких же беспутных юнцов, как и он сам, этот несчастный царевич сбежал под защиту Цезаря, надеясь на его милость и на великодушие римского народа. Увы, они пережили страшное потрясение, когда наш свирепый безумец тут же приказал заковать злополучных беглецов в цепи и заточить в темницу, потому что посчитал их пленниками в войне, которую прежде даже не замышлял и уж, конечно, не начинал. Более того, он выстроил перед собой все легионы, чтобы выступить с торжественной речью показав войску бедных узников поздравить солдат с тем, что под его началом они завоевали Британию, о существовании которой многие новобранцы из местных жителей даже не ведали, и в честь этой выдающейся победы потребовать, чтобы отныне его величали не иначе, как британик. И вот легионы, никогда не видевшие этой далекой страны, дружно приветствовали божественного августа германика-британика. Сегодня вечером он хочет послать пространное донесение консулом, приказав не читать его, прежде чем Сенат в полном составе не соберется в храме Марса. Палант, которого он назначил гонцом, готов отправиться в путь немедленно, это вынуждает меня торопиться. Я хочу, чтобы мое письмо как можно быстрее попало в твои руки, а для этого лучше всего воспользоваться удобным случаем и передать послание императорскому курьеру, которому велено не слезать с колесницы до тех пор, пока он не прибудет в Рим. Поэтому я спешно прощаюсь с тобой, хотя и мог бы писать до рассвета. Представляю, что разговариваю с тобой и чувствую твое нежное дыхание. Тысячу раз целую твои руки и губы. Это письмо аккуратно свернутое, запечатанное, вложенное в трузниковую трубочку, Калийсты передал Паланту, который в ту же ночь отправился в Рим. А на следующее утро Калигула покинул замок Уби и во главе трех легионов, выступил в сторону Лугдуна. Германцев и британцев, плененных столь странным образом, он взял с собой. Через восемь дней войско, продвигавшееся ускоренным маршем, достигло цели своего похода. Там его уже ждали магистраты и жители города, размахивающие ветвями оливы, лавровыми венками и букетами цветов. Они восторженно приветствовали покорителя Германии и Британии. Довольны этим торжественным приемом, Император со своей армией на несколько дней остановился в Лионе. В честь гостя в городе были устроены иллюминации, битвы гладиаторов, охоты на зверей и другие пышные зрелища. Множество знатных галов из окрестных городов съехались в Лион, чтобы принять участие в празднествах, посвященных Цезарю, присутствие которого, несмотря на его необузданный нрав, льстило самолюбию людей, желавших, чтобы их небогатая провинция — хотя бы на несколько месяцев превратилась в столицу империи, с ее роскошным дворцом и великолепными нарядами придворных калигулы. Он же вел себя так, словно хотел превзойти собственные прежние безумства и жестокости, раз от разу становившиеся все более изощренными. Казалось, он страдал от того, что не мог одним махом покончить со всем римским народом. Так он однажды пожаловался, что его дни не отмечены ничем необычным и запоминающимся как, например, истребление легионов Вара, которым прославились времена его предка Августа, или крушение Ференского амфитеатра, в руинах которого погибли 20 тысяч и были покалечены 30 тысяч человек. Вспоминая об этом печально знаменитом событии, случившемся при Тиберии, он искренне сожалел, что в его правлении ничего подобного не происходит.